Особенности ведения переговоров с использованием современных информационных технологий и ресурсов. Работай с той информацией, которая поможет тебе выиграть. Цитата из сериала Форс-мажоры. В современную эпоху повсеместной цифровизации или, как говорит новое поколение, диджитализации, подготовка к переговорам существенно облегчается. Ведь когда вы готовитесь к переговорам, очень важно узнать об оппоненте или деловом партнере как можно больше нюансов. С этой точки зрения стоит сказать, что благодаря тому, что интернет и социальные сети стали неотъемлемой составляющей жизни большей части населения планеты, найти, собрать, проанализировать и использовать информацию для подготовки к переговорам стало гораздо проще, чем несколько десятилетий назад. Можно собрать информацию о нужном человеке через социальные сети, которыми он пользуется. Например, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, Telegram. Одним из самых показательных ресурсов, которые могут многое сказать о человеке, является Instagram. Через него можно узнать, чем человек интересуется, увлекается, посмотреть, с кем общается, как проводит свободное время и определить круг его интересов и знакомств. Если раньше анализ человека заключался в просмотре биографии, изучении архивных документов, интервью, публикаций в печатных изданиях, то сейчас все это вышло на совершенно иной, более глубокий и профессиональный уровень. Практически каждый человек оставляет свой так называемый цифровой след на просторах всемирной сети Интернет. В США существуют специальные компании, которые предоставляют услуги по полноценному сбору данных об оппоненте, для того, чтобы понимать, что представляет собой этот человек, какие у него сильные и слабые стороны, какие скелеты он хранит в своем шкафу. Они собирают полное досье и предоставляют своим клиентам. Это бизнес, И все понимают важность изучения подобной информации для успешного ведения переговоров в современном мире. В эпоху цифровизации взаимодействие в рамках деловых отношений с одной стороны упрощается, потому что в цифровом пространстве нет места эмоциям. Вы все чаще можете быть избавлены от визуализации различных переговоров, за исключением взаимодействия при помощи видеосвязи. С другой стороны, у всего этого есть множество специфических особенностей, которые нужно учитывать, чтобы использовать все преимущества цифровизации 21 века с пользой для себя. Первое, о чем стоит сказать, это устранение доли субъективизма при взаимодействии с государственными структурами. Общение с чиновниками и достижение определенных договоренностей при помощи современных цифровых ресурсов идеальная схема для ведения бизнеса. Ведь субъективизм в вопросах общения с представителями государственных структур это очень опасная вещь, потому что если в подобных отношениях проявляется субъективное мнение, то это может полностью перевернуть дело, которым вы занимаетесь, разрушить идею которую вы продвигаете. Под влиянием субъективного отношения эмоциональное состояние берет верх над трезвым мышлением. Ведь если вы не понравились человеку, антипатия начинает превалировать над рациональным суждением, и из-за этого возникают нелогичные и нерациональные отказы и так далее дистанционное электронное взаимодействие, использование сети интернет для подачи документов и ведение официальной переписки минимизируют негативный фактор субъективизма. Что касается ведения переговоров, то очевидным недостатком ведения дистанционных переговоров в условиях цифровизации является абсолютная невозможность или невозможность в полной мере анализировать невербальные сигналы, жесты, мимику и эмоции человека, его взгляд и тембр голоса, который может меняться, дрожать, повышаться или понижаться. С другой стороны, ваш собеседник находится в таких же условиях, и это может сыграть вам на руку. Здесь нужно сосредотачиваться на словах, знаках препинания. Если речь идет, например, о деловой переписке, потому что анализ письменного языка может также сказать о многом. К примеру, отсутствие знаков препинания, их неправильная расстановка и опечатки могут говорить о том, что человек торопился или волновался при написании письма или сообщения. Частое употребление восклицательных знаков, использование верхнего регистра, написание слов в предложений прописными буквами может говорить об эмоциональности, возмущении. Здесь будет уместно вспомнить о почти забытой профессии эксперта-графолога, который по этим буквам, запятым и точкам создаст психологический портрет оппонента. Важно помнить, что каждое предложение, которое вы сформулируете в пределах цифрового пространства в почте, социальных сетях, мессенджерах, SMS-сообщениях, голосовых сообщениях, звонках может лечь в основу доказательства в гражданско-правовом споре или уголовном деле. И это касается как ваших сообщений, так и сообщений собеседника. Есть множество примеров, когда, например, переписка становится доказательством по уголовному делу. Например, на основе СМС-переписки был осужден помощник прокурора Юго-восточного округа Москвы. Там не говорилось конкретно кому, сколько и за что платят, но даже на таком зашифрованном языке информации было достаточно для того, чтобы следствие признало его вину и суд принял это в качестве весомого доказательства. последнее время с подобным мне приходится сталкиваться очень часто. Одного моего клиента вызвали в суд по делу, которое было 14 лет назад. Он даже не помнил, о чем это дело, а ему выложили переписку, где его упоминают как человека, который должен был перевести определенную сумму денег сотруднику правоохранительных органов. Любое сообщение, особенно если это касается деловых переговоров, может восприниматься судами, в том числе согласно международной практике, как оферта, предложение к сотрудничеству, и отказ от ведения переговоров может преследоваться в гражданско-правовом порядке. В этой связи расскажу об одном прецедентном деле. Крупная торговая сеть хотела арендовать у хозяина складских помещений, склады для хранения товаров. При этом требовалось соблюдение определенных стандартов. В переговорах по СМС и при помощи электронной почты эти стандарты были описаны. Говорилось в этих сообщениях о том, какие должны быть потолки, проходы, размеры палет, поддонов и об иных технических моментах. В ходе переговоров представители торговой сети приняли решение выйти из них, потому что неожиданно были найдены уже готовые помещения, соответствовавшие необходимым требованиям. Никакие соглашения не подписывались. Был лишь обмен сообщениями, но хозяин складских помещений уже успел произвести все изменения под будущий договор. И суд, в который обратился с иском о недобросовестном выходе из переговоров, владелец склада воспринял эту переписку как намерение не заключить договор, счёл выход торговой сети из переговоров недобросовестным и присудил выплатить 16 миллионов рублей в пользу компании, владеющей складскими помещениями, в качестве компенсации понесенных убытков. Всё это стало возможным благодаря тому, что в Гражданском кодексе Российской Федерации с недавнего времени существует соответствующая норма, согласно которой внезапное и неоправданное прекращение переговоров признается недобросовестным действием при ведении таких переговоров, а сторона, поступившая недобросовестно, обязана возместить убытки. Этой норме не так много времени, И судебной практики по ней не так уж много, но она существует. Ее можно активно использовать в условиях цифровизации для защиты своих прав при ведении переговоров. Доказательством в таких вопросах может послужить, например, простая презентация или переписка, которая подтверждает наличие каких-либо намерений заключить договор. Можно сказать, что это отдельная категория так называемых цифровых доказательств, которые в последнее время очень позитивно стали восприниматься судами в связи с повсеместным применением цифровых технологий при ведении бизнеса. Важно помнить, что все мы оставляем цифровые следы. Это любые оцифрованные платежи, цифровые подписи, переписка, комментарии, фотографии. И нужно всегда исходить из того, что они сохраняются навечно. Надо следить за тем, что вы пишете в ноутбуке, телефоне, социальных сетях и мессенджерах, потому что все, что вы делаете, может различным способом стать достоянием ваших партнеров, оппонентов, правоохранительных органов. Это нужно принять как истину и действовать, учитывая эти условия.